Арчи Сник. Он остался один-один с силой, перед которой все его воровское искусство было бессильно. Пока. В голове начал зарождаться план спасения. Ну, вот посмотрим. Открыл глава тайной канцелярии первую папку. Господин Фарлан. Последние документы. У. -у, -у! «А здесь у нас что?» Дегульнар открыл другую папку. «Ох, как они попали! Вот профаны! Учу их учу! Ну да чего ж примитивно работают? И вас, и себя подставили?» «Как?» — Потребовал объяснение Дуван, выходя из предастрального состояния. «А очень просто!» Вот документ, подтверждающий, что вы торгуете запретным порошком черной дури. Далее, документы, подтверждающие, что вы шантажом или подкупом добыли себе звание лейтенанта и сержанта у бедного Фарлана. А вот документ, подтверждающий, что вы являетесь маргадорскими колдунами И опять-таки шантажом или подкупом заставили несчастного Цебрера выдать вам патент. Название капитана и лейтенанта. — Кстати, поздравляю! — Дегульнар отвесил учтивый поклон в сторону Адуана. — Карьерный рост просто фантастический. Гонорары! — глава тайной канцелярии покосился на мешки с золотом. Впечатляющие. Адуван надулся от гордости, свысока покосился на своего младшего брата. А вот и еще один документ, продолжил Дегульнар, где вы дружно согласились закончить дни свои на плахе. Адуван начал сдуваться. С упреком посмотрел на Арчибальда и приготовился бухнуться в обморок. «Красивый ход!» — поздравил глава тайной канцелярии арканарского вора. «Ловко вы уели фарлана!» Потому и копии затребовал, похлопал себя по груди аферист. «Догадываюсь, в нашем королевстве на плаху посылают только дворян». Плюс к тому, вы оказались в личной гвардии короля. — Ну? — слабо выдохнул Дуан. — А в ней даже рядовые имеют дворянский титул. Так вот, господа, у вас есть отсюда два пути. Либо вы идете на плаху, согласно вашему лично заявленному желанию, либо... — Либо, — поднял бровер Арчевальдс, — либо подписывайте вот эти две бумажки, дающие вам право на этот самый титул, и несколько деревенек в придачу. Первый путь бесплатный, ну а второй? — Дегульнар выразительно посмотрел на вольных магов. — И во что нам обойдется второй путь? — мрачно спросил аферист. «О, сущие пустяки! Ваш гонорар за эти подписи меня вполне устроит?» «Не дам!» — вцепился в мешки одуван. Арчибальд посмотрел на своего дебильного братца так выразительно, что тот сразу понял, отдать все-таки придется, причем придется отдать все. Адуван сидел за столом в своих апартаментах и старательно входил в астрал. На своего младшего братишку он разобиделся так, что старался все время повернуться к нему спиной, как только тот пытался с ним заговорить. — Подумаешь, какая жалкая пара мешков. Зато ты теперь дворянин, господин Д... Арчибальд посмотрел в выданные им бумаги. «Де Галлон, де Моросе, де Фьерфон!» «Проклятие! Опять дискриминация! Тебе целых три деревни отписали, а мне только одну!» «В ну, безобразие Я буду жаловаться королю!» Адуван судорожно вздохнул. «А мои мешочки?» «Чут ты! Ты хотел домик в деревне?» Но... «Ну, считай, получил три. С жабами! С жабами, с жабами! Прикажешь мужикам, они тебе хоть на болоте дворец отгорохают!» «Это хорошо! А тебе какую деревеньку оттисали?» «Ты не поверишь! Я теперь Арчибальд Дезаболотный!» «Нет, вы согласно фамилии Дерли. А как же!» «Получи заболотного!» «Он тебе мою деревеньку отдал!» возмутился Адуан. «А при чем здесь твоя деревенька?» «Какую-то заболотную пустошь отписали!» «Постой!» Арчи вчитался внимательней. «Слушай, да я ж теперь барон!» «Нет, де Гульнар точно с головой не дружит или издевается!» «Барон над одной деревенькой!» «А, как же, одной! Ты хозяин заболотной пустоши!» «Ну и что? Там этих деревень столько?» «Сколько?» «Да кто же их считал? Я вот пять штук самых крупных знаю, дворов на четыреста пятьсот, в каждой по две-три таверны, а мелких там пропасть...» — Нифига себе! Это как же получилось, что такое хозяйство без барона оказалось, если его мне так вот в легкую отдают? — Так эльфийский желез рядом. Опять же, на карте пустошь обозначена, да еще и заболотная. — Ну и что? — Я тебе арканарским языком говорю. «На карте написано «Пустошь».» «Судя по твоим словам, это пустошь — место довольно оживленное». «Это по моим словам. А на карте-то пустошь. Опять же эльфийский лес рядом». «Да что ты заладил? Эльфийский лес, эльфийский лес. Почему все бесхозное-то?» Не приживаются у нас бароны. Почему? Так им, баронам-то, что надо? Что? Поохотиться, по лесу пошастать, костры пожечь. А эльфы этого не любят. Чуть что стрела в бок или в спину, а им все равно куда. Потому и бесхозные. К нам в пустошь все бегут. И те, кто с магами связываться не хотят, И те, кто собственными графьями да баронами недовольны. И как же такая пропасть людей в болоте живет? Да там болото-то, Три дня быстрым ходом в длину, Два дня в ширину. Разве это болото? — Ох, и любил я там порезвиться в молодости. — Слушай, а как же вы с эльфами ладите, если даже охотиться нельзя? — Это людям нельзя, а зверям-то можно. — Ну, да да-ка мы ж не с луками охотимся. А ежели, скажем, медведь в лесу важенку задрал... Так это за охоту не считается. Попробуй докажи потом, что это я задрал, а не медведь. Значит, говоришь, как минимум пять деревень по триста-четыреста дворов? Ага. В одной деревеньке местные ее березовкой кличут. Один трактирщик занатную медовуху варит на вереске. Туда даже эльфы заглянуть не брезгают. Племяш мой, Диффенбахий, там зависать любит. Там с эльфами и подружился. С эльфами? Да они ж, говорят, высокомерные жуть. Как ему это удалось? Обыкновенно. Поначалу они не поладили. Почесал затылок дуван. Ну, а после. Как трактир-то восстановили. враз раз друзьями навек стали. «Ну-ка, ну-ка, поподробнее!» — оживился Арчибальд. «Обожаю истории со счастливым концом. О, рассказывай в деталях и подробно». «Да и там рассказывать?» «Обычное дело. Чего-то по пьяни не поделили. Слово за слово». Эльфы за луки хвататься, а нам-то из тех, кто перекидываться умеет, их не стрелы, до одного места, даже с серебряными наконечниками. Подумаешь, заживает чуть медленней. Мы же не нечисть, серебра не боимся. Ну, начали, короче, они махаться. Дефенбахи им луки сразу поломал. Стрелы из себя повыдергивал, об колено хряснул, а потом из-за самих эльфов взялся, за всех пятерых. Ну, тут местные прибежали их разнимать. А Диффенбахию с эльфами это не понравилось. Адуан добродушно улыбнулся. — И дальше что? — нетерпеливо спросил Арчибальд. Но они объединились, эти пять и мой племяш. Орлы, восхитился аферист. — И чем кончилось? Деревню мужики отстояли, Всего два дома чуток порушили, А вот тракир спасти не успели. Арчи представил себе Толпу мужиков с четырехсот дворов против пяти эльфов с Дефенбахием и только головой покрутил. Наследство ему подкинули буйное. И тут его посетила еще одна мысль. — А а ведь ты теперь мой холоп! Новоиспеченный барон радостно потер руки. — Так что, если будешь возникать, сразу в кнуты — Или папе направешь отдам. Так и я ж теперь тоже делал, как его. Это ты для них ты, де, а для меня холоп. Так что не спорь с барином. А? Что закручинился? Испугался? Не, ты меня направешь не отдашь. Я тебя знаю. Мне мешочки жалко. Арчибальд посмотрел на своего дебильного брата и умилился. Ясно дело, не отдаст. Но как деревенский уволень умудрился это почуять? Ничего, успокоил он братишку. Пусть только стемнеет. Одна прогулка по дворцу и господин Дегульнар. На всю жизнь закаяться обижать вольных магов. — А что, наши мешочки отберешь? — оживился Адуван. — Фи, зачем так грубо? Он сам принесет их нам. И не два, а двадцать два. И еще будет долго кланяться, чтоб мы их приняли. — Да ну! — Вот тебе и дану. Так чего ж ты сидишь? Давай в его кабинет. Так прыткий какой. Тебе капитан приказывает. Молчать, сержант, уволю, премии лишу И к папе направешь. Короче, сам накостыляю. Адуван задумался, поверил, Вжал голову в плечи и тихо, как мышка, Начал входить в астрал. Видя, с какой скоростью, Со стола сметаются вино и закуска, Арчибальд подсел рядом. Сержант личной гвардии короля услужливо наполнил ему кубок, но лейтенант той же гвардии решительно отказался. А набычился, опрокинул его кубок в свою необъятную глотку, о чем-то подумал и прогудел. — А если тебе капитан прикажет? — Пошлю его куда подальше. Я на работе не пью. Арчибальд сглотнул слюну. — Но если мне повезет, я с работы вернусь, а здесь не останется хотя бы двух кувшинов. — Что значит, если повезет? — сполошился Дуан. От мысли что он может оказаться один на один со всеми этими важными господами, его бросило в пот. — Наша служба и опасны и трудна, — вздохнул Арчибальд, — да так трагически, что чуть у самого не навернулись слезы.